Глава 39 Малый совет собрался как-то буднично. Расселись, похватали принесенные бабушкой печеньки и дружно захрустели. Ну, кроме мумия, он втихую забулькал из фляжки: Начнем. Для начала немного корреспонденции. Я зачитал вслух письма от Голодона и Федундуила. Отреагировали все по-разному. Гуга нахмурился, Шагра пожала плечами, бабушка скривилась. «Шволочи!» — Урубука хлопнул ладонью по столу. «Они шмеют нам угрожать?» «Букачка!» — бабушка посмотрела на него с жалостью. «Успокойся! Никто не угрожает! Нас предупреждают!» «Да!» — Орк искренне удивился. «Никогда бы не подумал!» «Всё здесь ясно!» — мумий сдвинул брови. «Если не врут, то эльфы придут к нам с наемниками, из гаваней, гномами и темными из Хвицца. Многовато, на мой вкус!» «Хвицатс пока вычеркиваем, Мы с торквенным кое-что там завариваем, чтобы отвлечь». «Когда ты, Ваня, что-то завариваешь, — бабушка хмыкнула, — там бывает очень весело». разрушении правда, многовато, но с огоньком!» Я развел руками, но извините, как умею. «Деда, можешь связаться с гномами?» «Надеешься отговорить их? Не выйдет! Светлые наверняка их за бороды взяли! Эльфы-коротышек терпеть не могут, но если привлекли, значит, имеют убойные аргументы!» «Зачем уговаривать? Тупо перекупим!» Я помню, как они золото любят. «Не согласятся они на твоей стороне воевать, даже если мы казну догола разденем. Эльфы их за отказ высушат и чучело набьют». «На нашей стороне гномы и даром не нужны, жрут как не в себя, денег хотят, скандалить будут. Надо их отговорить от участия в войне». Пусть саботируют, опаздывают, заблудятся всей армией в конце концов. Главное, чтобы не появились под стенами. «Вызывай!» Мумий кивнул, и я продолжил. «Едем дальше. Когда нам ждать эльфов?» Торквин говорит, что они выступят со дня на день. «Месяц, не меньше!» Поднял руку Гуга. «В самом лучшем случае. Я бы рассчитывал на два с половиной. Войско явно большое!» «Обозы растянутся, будут постоянные задержки». «Предположим. Значит, мы их увидим в конце лета». «Очень хорошо. Деда, что с боевыми машинами?» «Работаем!» — Муми уклончиво повел плечами. «Есть сложности, но с твоим Оройей дело пойдет быстрее. Такой шустрый юноша!» «Юноша? Он даже на вид постарше меня будет!» Хотя, чему удивляться? По сравнению с возрастом мумия, мы все здесь ясельная группа. Хорошо. Бука, сегодня доставят первую партию ружей. Подготовь бойцов посмышленнее. Будем пробовать воевать молниестрелом. Ружья? Как у вас было? Орк забеспокоился. А так воевать достойно? Орки войны с честью. Нам нельзя воевать нишкими методами. Бука, я кто? Кто? Я владыка. Могу я воевать без чести? Не. Орк замотал головой. Вы самый достойный пример для всех наш. А я из ружья магов бил, значит стрелять из ружья и можно, и честно. Урубуку такой ответ устроил. беру лучших бойцов, не шамневайтесь!» Я пометил галочкой этот момент в блокноте и перешел к следующему пункту. «Рассчитываем на длительную осаду. Что у нас с запасами?» «Все нормально», — заверила меня бабушка. «Ведем централизованные закупки. Склады заполнены на 80 процентов». «Сильно дорого обошлось», — бабушка улыбнулась. С твоими бумажными деньгами можем себе позволить. Внезапно. А я уже и забыл про эту идею, пока мотался корком. Можно с этого момента подробнее? Да все нормально, ты не беспокойся. Мне Гибиза рассказал, что ты драконицы плел. Я обдумала и сделала этот твой банк. Купюры магические подделать никто не может. Выпускаем под строгим учетом. И их берут? А как же, мы гоблинов в долю взяли. Они убедили купцов в надежности бумаги. Тут беспокоиться пришлось мне. Гоблины, эти мошенники, да они растащат все до медика. «Спокойно, Ваня, я поставила им условия. Доля в бизнесе только с великой гоблинской клятвой. Это что такое?» «Особое заклинание, которое гоблины используют между собой. Сам понимаешь, им приходится страховаться, чтобы соплеменники не могли обманывать. Вот у них и есть такое колдовство, чтобы жульничать не выходило». Неделю кочевряжились, но согласились применить. Правда, им пришлось формально объявить нашу семью гоблинами, чтобы клятва сработала. Но замечательно! Я что, теперь гоблин?» «Чуть-чуть!» — бабушка рассмеялась. «Почетный и только на бумаге!» «И какую долю банка мы им отдали? Надеюсь, не больше пятидесяти?» «Обижаешь! Всего пятнадцать!» Я вздохнул, но вынужден был согласиться. Дело того стоило. Большая часть торговли зависит от гоблинов, и без их поддержки бумажные деньги приживались бы очень долго. Но не рассчитывай, что гномы возьмут бумажными. Коротышки будут цепляться за золото до последнего. О, что? Я отметил пункт и взялся за последний. А что у нас с флотом? Не густо! Муми развел руками. «Два десятка кораблей с опытными командами. Постараемся удержать торговую переправу через реку, но без гарантии». «Запишу. Подумаю, что можно сделать. Есть еще открытые вопросы? Нет? Тогда расходимся. Бука, проверь, привезли ли ружья». Стволы в деревянных ящиках доставил лично Лев Бонифатьевич. Гоблин явно что-то хотел от меня, но так и не успел сказать. «Ну, раз вы здесь», — я хлопнул его по плечу, — «проведем военную приемку». «Что?» «Проверим качество и все такое». «Я сейчас не готов». «А придется, Лев Бонифатьевич, придется. Вдруг вы брак привезли?» Гоблин насупился, хотел возразить. Но рядом со мной стоял Урубука и так выразительно поджимал губы, что оружейному барону пришлось согласиться. Испытывать оружие решили на большой земле за каналом. Прикатили телегу с ружьями, а отряд орков установил десяток огородных пугал вместо мишеней. Урубука потянулся за стволом, но я остановил его. «Лев Бонифатьевич, прошу!» «Вы-таки хотите, чтобы я лично стрелял?» «Ага». «Я не военный, между прочим!» «У меня есть небольшое правило. Испытывать должен тот, кто делал. Скажем, заказал я вам мост. Так вот, первым на телеге с камнями должны проехать вы!» Гоблин почесал в затылке. Первым должен ехать архитектор, который строил!» в следующий раз можете прислать на приемку оружейного мастера!» «А если ружье взорвется, я могу пострадать!» «Лев Бонифатьевич, если оно взорвется, значит вы гоните брак. В военное время это приравнивается к государственной измене, и там будет все равно, в каком состоянии вам рубить голову Гоблин закашлялся. «Вы последнее время очень нервный, я просто спросил». Лев Бонифатьевич скинул сюртук, закатал рукава на рубашке и открыл первый ящик. Взяв ружье, опустился на одно колено. Профессионально прицелился в чучело и нажал на спусковой крючок. Бдыщ! Ярко-зеленая молния вырвалась из ствола и ударила в цель. Соломенная голова мишени отлетела и покатилась по земле, разбрасывая искры и языки пламени. А вот стрелка окутала облако холодного пара. Ухая и встряхиваясь, гоблин бодро отбежал. «Холодно!» — пожаловался он. «Несколько выстрелов подряд и рискуешь превратиться в ледышку!» «Сколько заряжается?» «Где-то полминуты». «А где вы научились так лихо стрелять?» «Жизнь научила!» — буркнул гоблин. «В наше время требуется уметь защитить себя!» <г gospel> Лев Бонифатьевич увидел мой недоверчивый взгляд и ухмыльнулся. Ну и в молодости служил в вольном полку арбалетчиков ушастые демоны. Дослужился до сержанта, между прочим. Однако вы полны сюрпризов, Лев Бонифатьевич. Никогда бы не подумал. а, -а — он махнул рукой. «Глупый был, удаль играла. Если бы занимался семейным делом как положено, ел бы сейчас на золоте». Не прибедняйтесь, вы по доходам легко переплюнете маленькое королевство. Вот! Гоблин возмутился. Именно что маленькое, крохотное. Ничего, нагоните. Лев Бонифатьевич покачал головой и полез в ящик за следующим ружьем. Дайте мне одного вашего орка! Я из всех стрелять не собираюсь, а то получу обморожение. Заставлять пожилого гоблина лично опробовать каждое было и правда жестоко, но осмотреть ему пришлось все. Пять штук он забраковал сам, еще три так и не смогли выстрелить. «Лев Бонифатьевич, слишком много брака». «Вижу, я организую проверку в мастерских». «Вот и ладушки, и не забудьте прислать оружейного мастера со следующей партией. А теперь не смею вас задерживать». Гоблин только и ждал разрешения уйти. Выпросив у буки двух орков и вручив им неисправные ружья, он быстро засеменил в сторону города. «А я махнул у рубуки. Начинайте!» Поначалу выходило из рук вон плохо. Орки с большим трудом обращались с оружием, жутко мазали, но грызлись за право выстрелить. Те, кому ружья не хватило, пытались отобрать у более удачливых собратьев. И только тяжелые оплеухи Урубуки приводили их в чувство, а затем вылезла главная проблема. Орки страшно мерзли. Два-три выстрела, и они становились бледно зелеными, вялыми и заторможенными. Пришлось Урубуки приказать им, чтобы постоянно двигались. Холодно очень, пожаловался мне Бука. Мы так шильно не повоюем. «Во-первых, подумай, чтобы бойцы постоянно двигались, выстрелили, сделали два шага вперед, к примеру. Во-вторых, я закажу вам одежду от холода». Оставив орков тренироваться дальше, я отправился в замок. ви такие сошли с ума!» Мошо, услышав, что я от него хочу, вскочил со стула и принялся бегать из угла в угол. «Ви хотите от меня невозможного!» «Прекратите истерику! Вы портной или кто?» «Да, портной, но вы же требуете невозможного!» Гоблин упал обратно на стул и принялся загибать пальцы. «Я понимаю теплые штаны, это можно. Я могу понять ватник, теплый сюртук, набивка, все дела. Но эта ваша ушанка ни в какие ворота не лезет, а валенки! Вы думаете, я сапожник?» А кто мне сказал, что умеет валять из шерсти? Шляпы! Я умею валять шляпы! Нет, даже не думайте требовать от меня таких странных вещей. Мошуа, очнитесь, вы же гоблин. А! -а, -а Я вздохнул и театрально поднял взгляд к потолку. Темные боги, посмотрите на него. Я даю этому поцу шанс сделать маленький бизнес, а он говорит «Не могу!» Это не гоблин, а подделка ушастая. Мошва, может, вы орк? В детстве плохо кушали, не выросли, а теперь маскируетесь, чтобы вас урубуков рубуков караулы не ставил. Портной обиженно засопел. «Вы хотите меня обидеть? Я самый настоящий гоблин, и не надо меня оскорблять сравнением с вашими громилами!» «Так что же вы мне по ушам ездите?» «Ватник ему не нравится, валенки он не хочет». «Нет, если вам не нужны деньги, так и скажите. Я пойду к Льву Бонифатьевичу». «Он, конечно, шить не умеет, но организовать швейную мастерскую может. С ним одно удовольствие работать. Не говорит «не могу», а сразу спрашивает, сколько будет в деньгах». Мошу сердито на меня зыркнул. Это ви меня испортили, и ваши придворные, между прочим. В вашем замке очень плохо о деньгах думается. Можете съехать в город и остаться без ваших обедов? Нет уж, увольте!» Потерев лицо ладонями, гоблин выдавил. «Будут вам ватники, ушанки и валенки, но за срочность придется доплатить». Я согласно кивнул. Когда надвигаются грозные времена, думать об экономии не приходится.